Глава 2. Походка, манера одеваться, почерк. Учимся понимать с первого взгляда. Вселенский домен пользователей и абонентов В начале 21 века мир очень изменился. Ранее неспешное течение жизни невероятно ускорилось благодаря появлению интернета и мобильной телефонии и благодаря этим же технологиям исчезли границы. Земной шар стал одним вселенским доменом пользователей и абонентов, постепенно стирается грань между виртуальностью и реальностью. Изменив мир, человек меняется сам, оставляя в прошлом со старыми вещами и свои ставшие атовизмами манеры привычки обычаи. А ведь раньше они служили для психологов яркими маркерами, выдающими характеры и суть индивида. Так, например, не так давно был довольно популярным психологический тест, который предлагал угадать нрав человека по его наручным часам. Часы с римской нумерацией выдавали педанта, любящего классическую музыку и хорошие рестораны, а владелец обычных цифровых часов считался человеком ищущим и артистичным. Но сейчас уже половина населения земного шара не носит часов, потому что они окружают нас повсюду. В метро, на улице, на сотовом телефоне, в автомобиле, на экране компьютера. Или тоже хорошо известный тест для супругов, проверяющий уровень благополучия в семье, чья очередь мыть посуду, тоже вот-вот канет в лету, ведь посудомоечные машины становятся такими же первостепенными предметами быта, как телевизор. Научных трудов, посвященных распознаванию характера по почерку, написаны тома. По начертанию букв, без всякого сомнения, можно многое узнать о человеке, и в этой книге я расскажу несколько секретов науки графологии. Однако и эти тесты изживают себя, потому что сегодня традиционное искусство письма умирает. Особенно среди молодежи. К такому выводу в начале 2010 года пришли британские социологи из компании Югов, проведя исследования среди 1200 школьников возрастом от 7 до 14 лет. Выяснилось, что дети в основном общаются с помощью электронной почты, SMS и социальных сетей типа «Одноклассников» ВКонтакте. Кроме того, стало известно, что каждый десятый школьник не писал ни одного письма в своей жизни. Примерно треть подростков, участвовавших в исследовании, не брались за ручку около года. При этом половина учеников средних школ каждую неделю общаются со сверстниками посредством сети Facebook. Социологов и учителей в этом случае беспокоит утрата молодыми людьми знаний орфографии, пунктуации и грамматики, а графологов — потеря специальности. Многие из них сейчас в срочном порядке переучиваются, перенося методы почерковедения на расшифровку потайного смысла, скрытого в манере составления электронных писем, сообщений в Аськах и СМС. Однако смею надеяться, что в будущем останутся у человека собаки, кошки, игрушки, и люди по-прежнему будут выводить странные каракули на бумаге, менять прически, любить наряжаться, находить время для прогулок по парку и ужина в ресторане. А потому любой человек будет доступен для наблюдения тщательного анализа, и те, кто прочтет эту книгу до конца, научатся читать мысли и вычислять намерения и близких людей и незнакомцев в два счета. Ведь все врут, полагаться приходится только на собственную проницательность. Жизнь в сети. Интернет съедает наш мозг. Живя в сети, люди начинают быстрее находить решения, но перестают распознавать настроение людей по глазам, мимике, жестам, и в итоге катастрофически теряют навыки общения. Я цифровой абориген. Завидую людям, которые до сих пор читают толстые книги, вдумчиво смакуя каждое слово. Меня же сегодня стал пугать один лишь вид томов войны и мира, хорошо, что в детстве успела прочесть. Завидую тем, кто способен на долгие витиеватые речи, потому что сама говорю не просто отрывисто, а плююсь ключевыми словами. Например, вместо сочиненного предложения «Коля, у нас кончился хлеб, и надо пойти в магазин и купить его, белый или черный все равно», я произношу только одно слово «хлеб». Расспрашивала знакомых, оказалось, многие, как и я, с трудом досматривают фильмы до конца, постоянно переключают каналы, недослушивают песни, перескакивая с одной радиостанции на другую, в видеофильмах прокручивают затянувшиеся сцены. Письма от руки уже не пишут, отстукивают телеграфной строкой без точек и запятых. Эпидемия? Да. Мы стали цифровыми аборигенами. Так неврологи стали называть людей с богатым десятилетним опытом жизни в интернете. «Именно за такой период времени у активных пользователей глобальной сети меняется не только поведение, но и способ мышления, а самое главное — мозг», считает невролог, директор научно-исследовательского центра по изучению памяти и старения Семельского института неврологии и поведения человека и Центра по вопросам старения в Калифорнийском университете Гэри Смолл. «Цифровые аборигены, как правило, проводят перед монитором по 12 часов в сутки», Перебегают с одной гиперссылки на другую, болтают в аськах, пишут в блогах, отвечают на электронные письма, читают новости, причем делают все это одновременно. В своей недавно вышедшей книге «I-Brain» «Как пережить технологическое изменение мозга» ученый пишет, «Поскольку интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать», то мозг со временем начинает ожидать поступления информации в том виде, в каком ее распространяет сеть, в виде стремительного потока частиц. Мышление становится отрывочным, чтение — поверхностным. Пользователи лишь по диагонали просматривают заголовки и аннотации и в итоге превращаются в простых расшифровщиков информации, а зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление и сопереживание, практически атрофируются. Расширенный поиск не бесполезен для жизни. «Есть и плюсы», — продолжает доктор Смол. Интернетоголики быстрее находят выход из любой сложной ситуации в повседневной жизни, ведь каждый день, отыскивая нужную информацию в сети, они тренируют те мозговые центры, которые связаны с принятием решений и логикой. Исследования с помощью томографов показали, активность этих зон вдвое выше у тех, кто сутками не вылезает из сети. Но, по словам ученого, развивая способности оперативно обрабатывать информацию и эффективно принимать решения, люди катастрофически начинают терять навыки общения и интуиции, перестают распознавать настроение людей по глазам, мимике, жестам. По сути, рушат те эмоциональные кирпичики, из которых строится семья, дружба, любовь. Другой недостаток киберкультуры — появление интернет-зависимых людей, страдающих синдромом дефицита внимания. Но главное опасение — предрасположенность цифровых аборигенов к выполнению в киберпространстве нескольких действий одновременно. Постоянное сканирование следующей порции информации вызывает стресс. Более того, способно повредить нейронные связи в мозге. Оградить себя от серьезных последствий можно простым способом. Нужно всего лишь время от времени отрываться от монитора в пользу семейного ужина или встречи с реальными, а не виртуальными друзьями. В конце концов, по мнению ученого, миром будут править не ботаники, живущие в интернете, а люди, одинаково умеющие пользоваться плюсами интернет-технологий и уникальными возможностями личного общения. Играть на пианино можно мыслью. Остановить изменения в мозге, в том числе в тех зонах, которые управляют такими важными функциями, как память или восприятие визуальных и слуховых раздражителей, не удастся, уверяет Смолл. Ведь сеть стала частью нашей жизни. Благодаря ей мы за день узнаем столько, сколько наши деды не постигали и за десять лет. Объем трафика, прокачиваемого через компьютеры, соответственно через мозг, по сравнению с доцифровой эпохой, увеличился на порядок. Мозговые реакции тринадцатилетнего пользователя интернета при прочих равных условиях уже отличаются от реакции его родителей, когда они были в том же возрасте, но не использовали сеть по причине ее отсутствия. И ежесекундное увеличение объема информации заставит наш мозг все быстрее адаптироваться к новым условиям существования. Как десятки тысяч лет назад он увеличил свои лобные доли и дал толчок к развитию мышления и языка. Тогда нашим предкам понадобились подручные предметы для добывания и обработки пищи. И сегодня мозг должен претерпеть некую трансформацию, поскольку технологический прогресс меняет привычную для него информационную среду. Возможности перестройки мозга огромны. Исследования последних лет показали, даже у взрослого человека он сохраняет в себе огромные ресурсы нейропластичности, способности менять свою структуру и функции в зависимости от полученного опыта. К примеру, в Гарвардской медицинской школе под руководством нейробиолога Альвара Паскаль-Леона провели такой опыт – В одной комнате добровольцев неделю учили играть на пианино, а в другой просили участников только представлять, что они музицируют. Результаты ошеломили ученых. Область двигательной коры, контролирующей движение пальцев, бегающих по клавишам, увеличилась у тех, кто просто представлял себе упражнение, точно так же, как и у тех, кто на самом деле играл. Оказалось, что мыслью можно изменять структуру серого вещества. «А что произойдет с нашими извилинами лет через 50 при воздействии на них гораздо более серьезных возбудителей, таких как видеоигры, многоканальное телевидение, интернет и, в конце концов, искусственный интеллект?» — вопрошает доктор Паскаль Леон. Наверняка изменения станут гораздо глубже. Комментарий специалиста. Руководитель отдела эмбриологии, и неиморфологии человека РАМН, автор монографии «Происхождение мозга» Сергей Савельев. Деградация гарантирована. Интернет создает лишь иллюзию доступности информации и технической оснащенности, говорит Сергей Вячеславович. У так называемых цифровых аборигенов нагрузка на мозг непрерывно снижается. Даже от программистов сегодня не требуется того интеллектуального уровня, который был им необходим 10-15 лет назад. Они пишут программы, как складывают кубики. Интеллектуальная деградация в таких условиях гарантирована. Как определить характер по емейлу? E mail Ученые из Лейпцигского университета обнаружили связь между характером человека, названием ящика электронной почты, а также выяснили, что участники электронной переписки делают выводы о характере человека по его адресу e-mail. В качестве основы для исследования были взяты 600 адресов e -mail. Владельцев этих почтовых ящиков попросили пройти небольшой тест на выявление черт характера. Затем сотня студентов попыталась по нескольким шкалам оценить, насколько данное название почтового ящика кажется им невротичным, невротик, открытым, open, старающимся понравиться, agreeable, самовлюбленным, нарцистик и любящим много общаться, экстравертит. Как оказалось, студенты были склонны свои оценки названий почтовых ящиков переносить на их владельцев. Так они посчитали хозяев ящиков, в которых упоминаются слова вроде Little (маленький), Sweet (сладкий), Bunny (кролик) более способными на контакт и старающимися понравиться, но в то же время и более склонными к неврозам. В то же время владельцев ящиков со словами The Best (лучший) и King (король) сочли самовлюбленными. В своих оценках характера хозяев e-mail студенты в основном ограничивались названиями оценочных шкал. При сверке оценок с анкетами оказалось, что студенты в основном правильно определяли характер человека. Они не могли лишь правильно определить, является ли человек экстравертом или нет. По мнению ученых, выбрать нейтральный адрес невозможно. Выбирая название для своего электронного почтового ящика, люди все равно передают часть информации о себе. Что по Нику можно узнать о человеке? Для каждого человека очень большое значение имеет его имя то, как его называют. Психологи утверждают, что сочетание звуков в имени человека влияет на его характер. Многие родители, прежде чем дать своему ребенку имя, долго изучают вопрос о том, как имя повлияет на дальнейшую судьбу их чада. А Ник — человек выбирает себе уже сам в сознательном возрасте — поэтому сам вкладывает в него некий потаённый смысл. Ник в интернете относится к псевдонимам. Слово «ник» происходит от английского «никнейм», что в переводе означает «прозвище, кличка». Но по сути это всё-таки не прозвище, а псевдоним, так как свои ники мы придумываем себе сами и используем в виртуальной среде, где публика не знает наше настоящее имя. Науку давно занимает вопрос о том, как люди выбирают себе псевдонимы насколько они делают это неосознанно, по принципу «просто нравится», и как выбор нашего псевдонима связан с характером, и как псевдоним оказывает последующее влияние на характер человека. В интернете явление псевдонимов, этих условных именников, приобрело массовый характер, что позволило показать некоторую статистику относительно их применения. Для интернета характерна очень большая степень свободы, в том числе и свободы общения, гарантом которой является анонимность общающихся. Но эта самая анонимность приводит к одинаковости и неразличимости, вы перестаете отличаться от всех других. Если у вас нет имени, то вы не можете понять, к вам обратились с вопросом в сообществе или не к вам. Кроме того, непонятно, кто к вам обратился. Поэтому возникает потребность выделиться на фоне остальных чем-то постоянным, чтобы вас ни с кем не спутали и правильно идентифицировали. Эта потребность в постоянной правильной идентификации тем сильнее, чем более постоянен складывающийся в интернете ваш круг общения. Если вы случайно зашли на какой-то форум и оставили там какую-то одну реплику и уверены, что больше сюда никогда не зайдете, то можете оставаться анонимом для сообщества этого форума. Но если вы постоянно общаетесь на каком-либо форуме, то для общения вам нужен ник. При этом ник совсем не обязательно должен соответствовать реальному образу, тем более что мы сами-то себя порой очень плохо знаем. Ник — это прежде всего ваш псевдоним и самоназвание для определенной публики, наподобие роли в театре, образ, взятый на прокат. Трактовка этого образа может зависеть в первую очередь от той цели, с которой вы пришли в данную социальную сеть или форум. Кроме того, трактовка выбираемой роли зависит от вашего образования, уровня культуры и личного восприятия этого образа. Итак, ваш ник — это своеобразная самопрезентация интернет-сообществу с целью правильной идентификации, выделению себя на фоне толпы и для привлечения внимания к своей персоне. Кроме того, человек как бы пытается еще и соответствовать выбранному образу, подстраивается под выбранную роль, и иной раз это приобретает слишком экстравагантные черты. Так недавно получил достаточно широкий общественный резонанс один уникальный случай, который произошел с израильтянином Томером Криси. Этот парень сменил свое настоящее имя на название своего сайта в интернете. Теперь в паспорте его имя записано как tomer.com, и он требует, чтобы все его знакомые и родственники называли его именно так. При этом врачи признали этого молодого человека абсолютно вменяемым и не страдающим психическими отклонениями. Но это, конечно, крайний случай такой модификации поведения человека в реале под воздействием своей роли в виртуале. Большинству пользователей интернета такое пока не грозит. Возможно, только пока. Имеются данные о том, что 65% американских подростков используют свой интернетовский ник как одно из имен в реальной жизни. Огромное значение при выборе ника имеет личное отношение к нему хозяина. К своему нику относятся или очень серьезно, как к средству своей идентификации на проекте ответ.mail.ru, 80%, или относятся очень несерьезно, словно к какой-то фигне, о которой не стоит даже и говорить, 20%. Из людей с серьезным отношением, 28% считают, что ник как псевдоним на проекте имеет особое, тайное и даже мистическое значение. А 16% считают, что он отображает самого человека, его характер, психологию, внешность и другое. То есть считают, что по нику, как и по аватаре, можно определить, скажем, характер человека. Еще 16% пользователей Думают, что ник представляет собой тот образ, в котором человек хочет, чтобы его воспринимали другие. Следующие 10% видят в нике средства для привлечения внимания, в том числе и внимания противоположного пола. Наконец, остальные 10% в качестве ников выбирают ситуационные имена. Эти имена создаются в зависимости от цели посещения форума. Какие же ники рассказывают о своих хозяевах всю подноготную? Например, примерно треть участников проекта именуют себя по каким-нибудь личностным или внешним характеристикам, которые говорят о человеке сами за себя. Лентяй, красавчик, грусть, смешинка. Около 25% используют в качестве ника или имена и ники своих кумиров, героев книг и кинофильмов, исторических персонажей, что также создает четкое впечатление о собеседнике в интернет-сообществе. Например, гламурный подонок, Юрий Гагарин, Клеопатра, Штирлиц. Или название животных и рыб, писец обыкновенный, примат, акула, рыжий муравей, сибирский кот. Или растений, роза, одуванчик, орхидея. Или даже вещей и технических устройств, с качествами и параметрами которых человек ассоциирует сам себя. BMW, Игон Спенглер, Инфинити, Никон Остальные в качестве ников используют в основном имена, которые отождествляют человека с какой-то социальной средой. Олигарх, игрок, хакер, фашистик. Или с профессией. Профессор, трейдер, супервайзер, водолаз, программер, байт. Или с географическим местоположением или национальностью. Татарин, москвичка, россиянин. И, наконец, с каким-нибудь хобби. Рыболов, автолюбитель, книголюб, рифмоплёт, пивовар таранов. Итак, что означают ники? Мы дадим характеристики 13 типам ников, и, конечно, этим числом не исчерпывается все их многообразие. Кроме того, встречается множество ников переходного типа, когда его можно отнести сразу к нескольким классам. Здесь даны характеристики только самых распространенных чистых типов. Полные. Обычно простое имя, реже имя и фамилия, еще реже имя и отчество. Совсем редко «полное фио». Иногда все это пишется латинскими буквами. Встречается вариант, когда имя указывается полностью, а фамилия только одной буквой. Примеры. Александр, Валерий Витальевич, Каратеев Александр, Леонид, Борис А. Характеристика. Подобные некие имеют, как правило, люди, которые представляют собой личность с большой буквы. Они при этом осознают собственную значимость, любят свое имя и его произношение. Такие люди имеют хорошую фантазию. Они неплохие рассказчики, хотя пустая болтовня их не привлекает. Люди с никами в качестве своих настоящих имен много знают и читают, многое готовы рассказать и многому могут научить. Ласкательные. Может быть, имя с уменьшительным суффиксом, а может быть, любое слово с ласкательным уменьшительным оттенком. Примеры: Светотуля, Солнышко, Катюшка, Синеглазка, Тигренок, Мурзик, Зайчонок, Медвежонок. Характеристика: такие ласкательные ники обычно выбирают себе ранимые личности, эмоциональные, сентиментальные, по темпераменту часто меланхолики, в том числе и мужчины. На проекте они могут вести себя задорно и шутить, но в реальной жизни личное общение отдается им с большим трудом. Причина этого — неуверенность и застенчивость. Имена с заменой символов. Это обыкновенные имена, где некоторые символы заменены. Например, буква «А» заменяется на символ «собачка». Слава, Катюха, Оксана, Леонесса. В имени «Анечка» буква «Ч» заменяется на «четверку», Светлана Петровна, последние буквы, большие «А», Мария, последняя большая «Я». В качестве ников выбираются узнаваемые имена из нашей обычной жизни, не обязательно русские. В них определенные звуки или буквы заменены цифрами, собачкой, заглавными буквами, в общем, всем, на что фантазии хватит. Лишь бы был принцип простого угадывания имени. Характеристика. Хозяева таких ников не любят витать в облаках и строить воздушные замки. Нельзя сказать, что будто бы у них совсем нет воображения, но все их мечты и творческие фантазии четко связаны с приземленным материальным миром. Это приводит к тому, что в интернете такие люди ведут себя практически так же, как и в реале. Поэтому при общении с ними на проекте «Ответсобака.мейл.ру» меньше риск прокола, когда вместо 18-летней девушки обнаруживаешь 13-летнего пацана виртуального трансвестита, решившего немного пошутить. Животные и растения Ники с названиями животных и растений. Примеры. Паук, елка, кактус, писец обыкновенный, кот, кобра, хризантема, лотос. Характеристика. Такие ники выражают качество и склонности личности, причем довольно явно. Если у парня ник акула или паук, то вполне возможно, что он входит в банду хулиганов. Мужчина с именем бык, скорее всего, очень напористый и упрям. Профессии. Это ники, означающие или какие-то профессии, или вещи, достаточно тесно связанные с какой-то профессиональной деятельностью. Примеры. Хирург, хацкер, профессор, байт, интеграл, инженер. Характеристика. Такие ники, как правило, указывают на сильную озабоченность предметом или объектом этой деятельности. Герои. Имена героев фильмов, мультфильмов, литературных произведений, киноактеров, спортсменов. Примеры. Антон Гродецкий, Зайка Банни, Сэр Гарри Поттер, Штирлиц, Юрий Гагарин, Чарли Чаплин, Ксения Собчак, Альберт Эйнштейн. Если вы не знаете, что это за герой и впервые слышите это имя, то характерные признаки хозяина ника можете и не узнать. Но все-таки большинство таких ников нам хорошо известны, ведь книги, кинофильмы и компьютерные игры становятся любимыми публикой только тогда, когда широко известны и раскручены в массах. А это означает, что большинство имен героев мы уже знаем. Характеристика. Хозяева таких ников пытаются быть похожими на этих героев, причиной выбора которых является определенное сходство с ним. Например, внешнее или психологическое сходство, или похожесть биографии, профессии и прочего. Но главное заключается в том, что пользователь как бы отождествляет себя со своим героем, старается играть его роль на проекте ответа и, и как бы перенимает все его повадки поведения. Еще одно замечание касается того, что мы часто выбираем именно тех, кого бы хотели видеть на своем месте, то есть тех персонажей, кем мы не являемся на самом деле. Поэтому за счет выбора ника-героя мы компенсируем свое собственное несовершенство. Так что человек с ником Шварцнеггер может оказаться слабеньким подростком, мечтающим накачать мускулатуру. Мифические. Это имена мифических персонажей, чаще всего из древнегреческой, древнеримской, древнеегипетской мифологии, реже из индусской, древнеславянской или скандинавской мифологии. Примеры. Венера, Цербер, Пифия, Ерила, Кришну, Один, Царь обезьян. Характеристика. Такой ник совсем не является гарантией высокого уровня интеллекта. Часто этот ник является признаком того, что его хозяин подсознательно хочет создать впечатление о своей начитанности и высоком интеллекте. Фэнтези. Чаще всего это эльфийские имена — имена гномов, фей, магов и богов из популярных произведений в жанре фэнтези. Примеры — Галадриэль, лариэль Натаниэль, Гимли, Саурон, Гендальф Серый, Хедин, Экзекутор Этлау, Эйвент, губитель Скальдов, Эльнилен. Часто это многосложные имена, иногда труднопроизносимые. По звучанию возникают какие-то ассоциации со Скандинавией или Ирландией. В большинстве имен присутствует буква «л», в женских часто суффикс Л, а в мужских никах часто окончание на «ан» и «ен». Характеристика. В реальной жизни хозяева этих ников также весьма любопытные натуры. В первую очередь их отличает хорошая фантазия и способность к решению любой проблемы подойти творчески. Одна из очень приятных черт этих людей — это их умиротворенность. Правда, это не касается тех, у кого в качестве Ника и имя темного эльфа или черного мага. Эти ребята не придерживаются понятия «золотая середина», они или чертовски экспрессивные и дерзкие, или меланхоличные и все время осознают, что не принадлежат к миру живых и смертных. Правда, такое чувство часто испытывается параллельно с чувством собственной исключительности. В целом, очень сложные натуры. Нейтральные. Как правило, какие-то интересные словосочетания, и совершенно неясно, что же владелец Ника хотел этим сказать. Примеры. Ваша прелесть. Алиса и рыжий хвост в отпуске. Морская тайна, шепот волн. Товарищ Л, Маленький мык. Иний на зеркале. Молициоус, спирит. Влюбленный в жизнь. Аромат моря. magic фаер, волшебный огонь. Скрытый под смокингом. Леди Лекса Энергодевамп. Вамп, ясный взгляд, кладу на все. Характеристика. Нейтральный ник на самом деле придумать не так-то просто, особенно если хочется, чтобы он был оригинальным. Поэтому люди с такими никами имеют довольно развитое воображение, очень большое мастерство и опыт в этой сфере. Психоэмоциональные. Эти ники отображают психические и эмоциональные состояния своих владельцев. Примеры. Депрессивная, хочу умереть, хочется смерти, хреново мне, бессонница, грусть, злой. Характеристика. Если бы не было определенных основ и предпосылок, то мысль про такой ник вообще не пришла бы человеку в голову. Люди с такими никами, скорее всего, пришли на проект «Ответ собака Мэйлру» за эмоциональной поддержкой для улучшения своего расположения духа. То же самое относится и к людям, у которых, например, нейтральный ник, а в вопросах они пишут что-то типа «помогите мне», «мне грустно» и прочее. Самооценки. Это ники, выражающие характеристику, которую хозяева ников дают сами себе. Примеры. Жирный ублюдок, пердун-вонючка, бешеный поросенок, умная и красивая, нервная психованная стерва, тупой дебилоид, клон-накрутчик, неосоль, Особо опасна бродяга. Характеристика. Конечно же, эти ники не говорят про реальные характеристики человека, но выражают высокую степень независимости от мнения окружающих, отличное чувство юмора, фантазии и воображения. Если человеку очень важно, что про него подумают, то он никогда не возьмет себе такое имя. Только тот, кто умеет посмеяться над собой своими недостатками, может взять себе такой ник, если он перекликается с его реальным «я». Технические. Очень редко, не более одного процента, ничего не выражают, но почему-то для пользователя удобны. Примеры: один, два, три, четыре, пять, квэрти, ёцукин, газ. Чаще всего эти ники очень удобно набирать на клавиатуре, клавиши расположены в один ряд. Но бывают и более сложные случаи набора, например, имя Константин, набранное при включенном регистре латинских букв. На первый взгляд может показаться, что пользователь просто по ошибке забыл включить нужный регистр. Но если это было бы так, то ошибка была бы очень быстро замечена и исправлена. Но в реальности человек продолжает годами пользоваться этим ником. Хотя не исключено, что первоначально это была именно ошибка, которая затем просто понравилась. То же самое относится и к никам типа «12345». Возможно, участник проекта никак не мог придумать себе имя и решил временно сделать себе просто удобный ник, а затем привык к нему и теперь уже не может с ним расстаться. Характеристика. Существует ошибочное мнение, что такие ники, явно удобные или неразгаданные абракадабры, не несут никакого смыслового значения. На самом деле они все-таки определенным образом характеризуют своих хозяев, Это, как правило, люди с утилитарным мышлением и нестандартным чувством юмора, которые многим непонятны. Непечатные символы. Это ники, содержащие символы, которых нет на клавиатуре. Чаще всего это один или несколько символов, которые являются как бы довязком к имени. Реже встречаются ники, полностью сконструированные из одних только непечатных символов. Примеры таких символов можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Включение таких символов в свой ник, как правило, продиктовано желанием с одной стороны выделиться на фоне других участников проекта, а с другой стороны продемонстрировать свои познания и умения использовать такие символы. Включают в свои ники такие необычные символы при помощи специальных кодов. Характеристика. Люди, применяющие такие символы в своих никах, любят в жизни выделяться на фоне других специальными знаниями, как правило, очень редкими, или демонстрацией раритетных антикварных вещей. Часто пользователи с такими именами имеют редкие и необычные профессии, о существовании которых большинство людей даже не подозревают. Или эти люди очень хорошие специалисты в очень узкой области, где они достигли большого мастерства и профессионализма. Обзор составлен руководителями проекта. Ответ собака -mail